И преданный собственным визирем, султан на своем пути к Анатолии был вновь окружен монголами. Он снова сбежал и направился к горам Курдистана, где и был убит в 1231 году разбойниками, которые даже не знали, кем он был. Это выглядит как предопределение судьбы, что этот храбрейший лев должен был быть убит лисами, прокомментировал смерть султана. Один восточный писатель Одним из последствий поражения Джалал аддина стало распыление остатков туркменских агузских войск. Многие туркменские роды последовали за Джалал аддином в его первом бегстве перед монгольским наступлением. После возвращения султана из Дели в Персию они собрались для его поддержки. Теперь ситуация повернулась так, что они вновь оказались без вождя. Некоторые из них решили вернуться в Туркестан и признать суверенитет монголов. Другие предпочли мигрировать на Запад, в Сирию и Малую Азию. Среди последних было около 500 семей во главе с Ертагрулом. Этой группе удалось достигнуть сельджукского султана. Ертагрул стал вассалом султана и получил землю близ Сугута, в Афригии, недалеко от византийских границ. Хотя этот эпизод выглядел незначительным в то время, он оказался главным фактором в будущей истории Переднего Востока, поскольку сын Ертагрула, Осман, в конце концов стал основателем Османской империи. Более крупная группа туркменских воинов, обычно обозначаемых как Харезмцы двинулась в Ирак и предложила свои услуги местным мусульманским правителям. Деморализованные и недисциплинированные, они не упускали ни единого шанса разорить близлежащие районы. С падением империи Дзынь и исчезновением с политической картины Персии, личности Джалал-адзина, Монголы были готовы к новым завоеваниям. Для одобрения планов в 1235 году был создан Совет Курултая. На этом историческом собрании монгольские вожди решили предпринять четыре наступательные кампании одновременно. Две на Дальнем Востоке против Кореи, которая восстала после своего первого подчинения, и против империи Сун в Южном Китае одну на Ближнем Востоке против Ирака, Сирии, Транскавказа и Сельджукского султана в Малой Азии и одну на Западе против Европы. Лучшие монгольские войска были направлены на Корею и Европу. Некоторое подкрепление было послано Чермаган на Йону на Ближний Восток. Большинство воинов армии, которые планировалось использовать в Южном Китае, были рекрутированы из Джурджинии и северокитайцев, бывших подданных Цзинь. Война с Южным Китаем стала неизбежной после отказа ОГД передать Сун провинцию Хэнань, как было предусмотрено договором. Три армии под предводительством монголов вторглись в Южный Китай, но после короткого первоначального успеха вынуждены были отступить. Военные действия приняли затяжной характер и не менялись на протяжении последних лет правления УГД. Монголы одержали убедительную победу в Корее, где сопротивление было сломлено после нескольких тяжелых сражений в 1241 году. Хотя монгольские силы на Ближнем Востоке под командованием Чермоганна-Йона и смогли восстановить контроль империи над Северной Персией. Они оказались недостаточными для кампании против багдадского халифата в Ираке. Монголы, тем не менее, преуспели в завоевании Грузии, Азербайджана и Армении. Несчастная Грузия, разграбленная монголами в 1220-21 году, и еще раз Джалал-Аддином в 1226 году, стало монгольским протекторатом в 1239 году. Монголы теперь были в состоянии подготовиться к атаке на владение сельджукских султанов в Малой Азии, хотя никакого общего наступления на сельджуков